Глава 973. Новый ангел. От улыбки Фрэнка Котлия испытала смешанные чувства. Она перевела взгляд на рыбацкую деревню, рядом с которой причалило будущее. Никто бы не подумал, что это место является важной базой эскетического ордена Моисея. Скрываясь от преследования Ордена Авроры, Котлия со своей командой недавно здесь причалила. Котлия не спешила снова пуститься в плавание, а собиралась сойти на берег, чтобы воспользоваться оборудованием в рыбацкой деревушке для связи с подчинёнными, выслеживающими ремесленника сильфов в Байаме. Так она могла оценить ситуацию и продлиться с дальнейшими действиями. Только после этого будущее сможет снова отправиться в плавание в сторону столицы архипелага Рорстадт, Байаму, до которого несколько дней пути. В небе Бэкленда солнце в июле сияло особенно ярко, но в целом температура не считалась жаркой, «Не поднимайте выше тридцати градусов». Эмлин, надев цилиндр от палящего солнца, пробивающегося сквозь облака, вышел из кареты и направился к церкви урожая, оглядевшись он увидел громадного епископа Утравского в коричневой рясе священника. Тот стоял перед священной эмблемой земли и проповедовал нескольким верующим, пришедшим утром помолиться. Без колебаний Эмлен отправился прямиком в заднюю часть собора, он вошёл в комнату, которую называл своей, и непринуждённо переоделся в одеяние священника. Вытирая подсвечники, он подождал, пока верующие уйдут. Примерно через 20 минут он, наконец, нашёл возможность сесть рядом с Утравским и, глядя на символ жизни, пробормотался под нос. «Отец, у меня вопрос, по которому я хотел бы с вами посоветоваться». Епископ Утравский с тонкими бровями, светлыми голубыми глазами и несколькими чёткими морщинами с улыбкой ответил. «Не стесняйся». Эмлин задержал дыхание и произнёс слова, которые он обдумывал всю ночь. «Если... заметьте, если есть дальний родственник, который обманом подверг вас и вашего друга опасности, от чего вы едва не лишили жизни, и дело не подходит для рассмотрения в суде, как бы вы его наказали?» Даже сидя, Утравский производил впечатление холма. Он заговорил спокойным, глубоким голосом. «Для начала тебе нужно убедиться, совершил ли родственник ошибку понебрежности». Или же намеренно обманул тебя и заманил в ловушку. Если первое, то нужно его предупредить, напомнить и научить, а не думать о наказании. А если второе, всё равно нужно убедиться, не единичный ли это случай. И если нет, то тебе надо его уничтожить. Иначе он наверняка принесёт ещё больше вреда другим невинным. Окончание его жизни и возвращение в землю запустят заново цикл жизни. Это тоже форма сострадания и способ очищения. Уничтожение. «Отец говорит об убийстве куда естественнее, мягче и спокойнее, чем мистер Мир!» У Эмлина дёрнулось когда он поспешно прервал Утравского. «Нет, обычно он так себя не ведёт. Просто по разным причинам в этот раз он выбрал меня в своей мишенью. Я не хочу убивать его из-за этого!» Едва договорив, эмлен замер. Судя по всему, он только что проговорился о том, что является жертвой, и это внутреннее дело Сангина. вот Утравский повернулся к нему и расплылся в улыбке. плохо Ты уже понимаешь, как драгоценна жизнь!» Эмли натянуто улыбнулся. «Тогда как мне его наказать?» Утравский посмотрел на священную эмблему жизни перед собой. «Я не сторонник насилия. Можешь привести его сюда, и пусть он послушает мои проповеди и чтение Библии. Он поймет ценность жизни, почувствует сострадание Матери-Земли и станет тот служить во искупление своих грехов». «Разве я не это же испытал?» Эммлин опишел, прежде чем понял, что этот метод соответствовал его намерениям. Такое не приведёт ни к смерти Эрнса Бояра, ни к чему-то вроде избиения с требованиями компенсации, что ещё более важно, не зародится конфликт, который вызовет раздор между Сангина. Конечно, у каждого метода были свои недостатки. Для эмлина самый большой вопрос в том, как же ему привести Эрнса Бояра в церковь урожая. С тех пор, как Эммлин начал здесь работать волонтёром, Все Сангина в Беклэнде знали, что это место следует опадать стороной, и Эрнс Бояр точно не исключение никакой хитрости его сюда не заманить. Если он прибегнет к насилию, Эмлин верил, что с кольцом Лилит и Гримора Мисс Мак, победить Эрнса Бояра не составит труда. Но взять его под контроль будет куда сложнее. Всё-таки речь шла о Виконте Сангина, что соответствовало потустороннему пятой последовательности. К тому же, хотя Эрнс Бояр ещё в миру молод, но уже обладал знатной коллекцией артефактов. При таких обстоятельствах трудно рассчитать необходимые действия, всё может легко выйти из-под контроля и привести к смерти, в чём, естественно, обвинят Эмблина. «Возможно, мне понадобится помощь. В бэкленде много членов Клуба Таро. Если мы будем работать вместе, то легко сможем взять опыт-контроль. Ах, но мне нельзя раскрывать свою личность. Сотрудничество должно осуществляться поэтапно, чтобы нам не пришлось встречаться». Погрузившись в раздумье, Эмлин принял решение. Он планировал назначить миссию во время собрания клуба Тару на следующей неделе. И слегка кивнул в ответ на предложение отста Утравского. «Звучит довольно заманчиво. Я приму решение через несколько дней, когда успокоюсь». Отец Травский с улыбкой кивнул. «Растения принесут плоды, только если его посадить. Это длительный процесс, требующий терпения. Судя по всему, ты понял, в чём тут суть». «Конечно! Ведь это ж так просто!» Эмлин слегка вскинул голову, когда привычно сложил руки и помолился священному символу жизни. Улица Фелпса, 22, благотворительный фонд Лаэна. Одри в кабинете директора положила на стол документ и посмотрела на настенные часы. Она с трудом могла расслабиться. Одри уже договорилась о встрече с Каланта, чтобы во второй половине дня отправиться в резиденцию Стивена Хэмпроса. Очевидно, это означало проверку. Если бы психологические алхимики проявили достаточно осторожность, то уже передали бы новость, и где-то поблизости мог находиться советник, тайно наблюдающий за происходящим. Основываясь на своих текущих способностях, Одри, хотя и не могла определить, насколько ужасающим был зритель высокой последовательности, всё же могла себе представить, как они проявляют себя в определённых доменах, из-за чего она никак не могла взять нервы под контроль из-за опасения, что её раскусят. На самом деле, мне следовало бы с этим ещё немного повременить. Хотя, по идее, время и эмоции, которые я проявила, должны соответствовать логике, и лишняя отсрочка лишь навлекла бы подозрения. Но небольшие подозрения не так важны, как возвращение мистера мира с Южного континента. Таким образом, я смогу напрямую организовать их встречу в фонде. И мне не придётся волноваться, что какой-нибудь зритель высокой последовательности что-то обнаружит. Ох, Одри, твои планы недостаточно продуманы. Тихонько вздохнула Одри и наложила на себя умиротворение, чтобы успокоиться. К вечеру она не торопилась покидать благотворительный фонд. Сидя в своём кабинете, она склонила голову, сложила руки и тихо молилась мистеру Шуту. Закончив, она села в карету вместе с Энни и Сьюзи, и они отправились к резиденции торговца мебелью Стивена Хэмпроса. Стоило карете тронуться, как Одри увидела появление насыщенного луча света, в котором спускался ангел окутанный золотым сиянием. Крылья, сделанные из пламени, в несколько слоёв окутали Одри, прежде чем рассеется слой за слоем. Зрение Одри быстро восстановилось, и она незаметно скользнула взглядом по Энни и Сьюзи, осознав, что они ничего не заметили. Немного отличается от предыдущего ангела. По мере пробуждения мистера Шута, его ангела тоже постепенно восстанавливаются. Уголки её губ задрожали, и Одри стёрла улыбку с лица, А в сердце воцарилась твёрдая уверенность. Менее чем через полчаса карета Одри остановилась у дверей Стивена Хэмпроса, не помогла Одри сойти с кареты направилась прямиком к двери, где Одри наблюдала, как слуга звонит дверной звонок. Вскоре дверь открыла Эскаланта, как и прежде она сразу повела Одри в комнату на первом этаже, а Энни и Сьюзи слуги проводили в гостиную. Эскаланта жестом пригласила Одри войти в комнату. «Это же...» У Одри возникла догадка, Но она не подала виду, медленно войдя в открытую эскаланты дверь. Эскаланта осталась снаружи, закрыв дверь за собой. Одри посмотрела вперёд и увидела в комнате прямо напротив двери тихо сидящего в кресле пожилого человека. Он был одёт в рубашку, жилетку и пиджак, которые сочетались с серо-голубыми брюками в длинную полоску, а на шее виднелся тёмно-красный галстук бабочка. Совершенно седыми, но густыми и пушными волосами, он держался дружелюбно и элегантно. Его голубые глаза, казалось, стоили мудрости знания, и, если не считать морщин на лбу, их больше нигде не было. Одри знала его, советник королевской семьи Хвин Рэмбис. Конечно, благодаря клубу Таро, Одри давно узнала о тайной личности этого пожилого джентльмена, советник психологических алхимиков. Она не скрывала своего удивления, потому что и в самом деле удивилась. Хотя она и предполагала возможность появления Хвина Рэмбиса но не ожидала увидеть его лично. Почему-то ей казалось, что он станет наблюдать за ней тайком, позволяя Гилберту и Стивену говорить от его имени. «Вы сильно удивлены?» — спросила Хвин Рэмбис со слабой улыбкой. Затем он встал и поклонился. «Приятно с вами познакомиться, мисс Одри». Одри намеренно открыла рот, прежде чем снова его закрыть, а затем ответила со смешанной улыбкой. «Я не уверена, как мне следует к вам обращаться». Хвин Рэмбис усмехнулся. «Как и всегда. Он показал на диванчик. Присаживайтесь». Одри глубоко вдохнула, изобразила улыбку и неторопливо подошла. На диванчике она села на почтительном расстоянии от Рэмбиса.